Глава 32. Смысл его слов дошел до меня не сразу, будто кто-то говорил на незнакомом языке. И, видимо, мое замешательство отразилось на лице, потому что в следующее мгновение незнакомец удивленно приподнял темную, четко очерченную бровь. «Так тебе не рассказали? О чем?» Я растерянно захлопала глазами, ощущая, как холодок пробегает по спине. «Ты должна была стать моей женой, дабы скрепить союз между нашими семьями, — Но, как видишь, я не горю желанием связывать себя узами брака, тем более таким союзом, — ответил он медленно, с расстановкой, сверляя меня презрительным взглядом, от которого я почувствовал себя грязью под его начищенными до блеска ботинками. Поэтому брат великодушно взвалил эту почетную обязанность на себя. В голове словно взорвалась граната, в клочья разрывая остатки логики и здравого смысла. Слова незнакомца эхом отдавались в сознание, разбрасывая во все стороны осколки недоумения. «Союз? Чьей жену я должна была стать? Что, черт возьми, здесь снова творится?» Я в панике окинула взглядом Игната. «И он еще смеет говорить мне о доверии, когда с самой первой встречи беззастенчиво врет». Мартынов стоял неподвижно, словно изваяние из темного гранита. «Ни слова». Лишь плотно сжатые челюсти выдавали его внутреннее напряжение. Казалось, он с трудом сдерживает чудовищный гнев, готовый вот-вот вырваться наружу и смести все на своем пути. Карина же застыла в немом оцепенении, растерянно переводя взгляд с одного брата на другого. «И чего я еще не знаю?» Выпалила я чувство, как кровь отливает от лица, оставляя неприятное покалывание. «Может, просветите меня? Раз уж начали». «Я, конечно, мог бы рассказать тебе много интересного!» Он выдержал многозначительную паузу, бросив косой взгляд на брата. «Но...» «Заткнись!» — взревел Игнат, стремительно шагнув к нему. «Кто тебя вообще сюда пустил?» «А кто, по-твоему, может помешать мне войти в мой собственный дом?» Фыркнул Мартынов-младший, не скрывая презрения. «Может, ты и присвоил все себе, но здесь, если ты забыл, еще живет моя семья». «Ты отказался от семьи в тот день, когда ослушался отца», — зарычал Игнат, сжимая кулаки до да побелевших костяшек. В этот момент на крыльцо выбежали Эльвира Эдуардовна, а следом за ней Настя. На их лицах не было удивления, словно эта сцена для них не в новинку. Скорее в их взглядах читалась обреченность, как перед надвигающимся штормом. Стало понятно, что они успели встретить гостя до появления и уже знали, что добром этот визит не кончится. «Илья, сыночек, пожалуйста, не надо!» — замолилась женщина с надеждой, глядя на младшего сына. «Я отказался выполнять лишь глупые требования отца», — поревел тот, словно не услышав просьбы матери. «И никогда не отказывался от семьи. Я просто не захотел быть марионеткой в его руках. Я выбрал прожить свою жизнь так, как хочется мне, а не так, как навязывали вы. И поэтому ты свалил всю ответственность на меня?» Взревел Игнат, делая шаг вперёд, и теперь их разделяло лишь несколько метров. Ты получил свою вожделенную свободу, а мне приходится расхлёбывать всё это дерьмо. Ты сам сделал этот выбор, Игнат. Тебя никто не заставлял. Отрезал его брат, скрестив руки на груди и выпить их подбородок. Ты мог тоже отказаться, но тебе ведь всегда нравилось плясать под отцовскую дудку, верно? «Закрой свой поганый рот, неблагодарный щенок», – прошипел Мартынов-старший, срываясь с места и набрасываясь на брата. «Что, неприятно слышать правду?» – усмехнулся Мартынов-младший, ничуть не испугавшись. «Скажу тогда больше, братец. Ты такой же черствый эгоист, как и отец. Тебе плевать на чувства близких людей. Взять хотя бы Карину. Ты хоть на секунду задумался о том, что она почувствовала, когда ты женился на другой?» а потом еще и притащил новоиспеченную жену в дом. «Мне пришлось это сделать», — огрызнулся Игнат, и в его глазах плескалась неприкрытая ярость, готовая вот-вот вырваться наружу. Иначе наша семья лишилась бы того, что принадлежит ей по праву. Ты хоть раз в своей никчемной жизни подумал о ком-то, кроме себя? «Ой, да брось ты эту чушь!» Илья закатил глаза к небу, демонстрируя полное пренебрежение. «Ты просто упивался властью и контролем» которую тебе давал отец. Ты всегда мечтал быть на его месте, и вот, наконец, получил свой шанс. Да что ты несешь, черт побери, — выпалил Игнат, хватая брата за грудки и встряхивая его, словно тряпичную куклу. Если бы ты не сбежал, как трусливая шавка, ничего бы из этого не произошло. Только не надо лить мне в уши, что у тебя не было выбора, и что из-за меня ты, бедняжка, пожертвовал собой, выплюнул ему в лицо Мартынов-младший, презрительно скривив губы. Да если бы ты действительно любил свою Карину, то, не задумываясь, отдал бы эти несчастные акции. Но тебя интересуют только деньги, власть и удовлетворение своего непомерного эго. Но дело не только в этом, не так ли? Ты готов на все ради своей проклятой мести. Давай-ка, братец, расскажи своей драгоценной женушке, почему именно ты на ней женился и в чём именно обвиняешь её». Не дав ему договорить, Игнат неожиданно со всей силой ударил Илью головой в переносицу. Устрашающий хруст раздробившихся костей пронзил тишину, заставив всех вздрогнуть. Илья шатнулся, зажимая лицо руками, и сквозь пальцы хлынула ярко алая кровь. — Я сказал тебе заткнуться, ублюдок! — взрывел Мартынов-старший, его лицо исказилось от гнева. «Ах ты, сука!» — взвал Илья и, не раздумывая ни секунды, бросился на Игната с кулаками. Все завертелось в бешеном танце хаоса и ярости. Братья, словно два диких зверя, сцепились в ожесточенной схватке, осыпая друг друга градом ударов, не обращая никакого внимания на истошные крики женщин. Каждый удар был пропитан ненавистью и обидой, которые копились и зрели в их сердцах долгие годы, отравляя и разъедая души. Эльвира Эдуардовна и Настя застыли в немом ужасе, словно парализованные, наблюдая за развернувшейся вакханалией. Карина в отчаянной попытке попыталась остановить своего возлюбленного, но Игнат грубо оттолкнул ее в сторону, не обращая внимания на ее просьбы. «Я стояла, словно прикованная к месту, охваченная полным оцепенением, и не знала, что делать. В голове, словно в калейдоскопе, мелькали разрозненные обрывки фраз, Смутные воспоминания и неясные опасения, складываясь в какой-то безумный, не поддающийся осмыслению вихрь. Часть меня понимала, что происходящее не имеет ко мне никакого отношения, и вмешиваться было бы глупо и даже опасно. Да и что я могла сделать? Разнять этих разъяренных мужчин мне было явно не под силу. Но стоило мне увидеть лицо Эльвиры Эдуардовны, как мое сердце болезненно сжалось. Мне вдруг стало по-настоящему жаль эту женщину. Бедная, она стояла, словно окаменевшая, с абсолютно белым лицом, а ее глаза были полны горьких слез. Настя, в свою очередь, беспомощно цеплялась за руку матери, словно ища у нее хоть какой-то защиты от этого кошмара. Не выдержав мучительного зрелища и внезапно нахлынувшей жалости, я все же решила смешаться. Движимая импульсом, который я не могла контролировать, подбежала к Игнату и схватила его за руку, буквально повиснув на нем. «Хватит!» — изо всех сил закричала я, стараясь придать своему голосу как можно больше твердости и уверенности. «Остановитесь! Что вы себе позволяете? Совсем мозги потеряли? Здесь же женщины, опомнитесь! Каково вашей матери смотреть на то, как ее собственные сыновья готовы перегрызть друг другу глотки? Чем она это заслужила?» «Вам совсем не стыдно перед ней?» Словно по щелчку пальцев парни замерли, тяжело и прерывисто дыша, как загнанные звери. Игнат медленно повернулся ко мне, его взгляд был настолько ледяным и пугающим, что у меня по спине пробежал холодок. Его глаза полыхали яростью, и казалось, что он в любой момент готов снова сорваться с цепи. «Пошли!» — резко скомандовал он, и, грубо схватив меня за запястье, потащил к дому. Словно это я была во всем виновата, и из-за меня разгорелся этот огонь ненависти между братьями. «Куда ты меня тащишь?» — возмутилась я, отчаянно пытаясь вырвать свою руку из его железной хватки. «Отпусти меня! Что ты творишь?» Игнат, словно оглохнув, полностью проигнорировал мои гневные возгласы и продолжал тащить меня в дом. Он не обращал никакого внимания на мои протесты, будто я была всего лишь безвольной куклой, которую можно перемещать по своему усмотрению. Войдя в просторный холл, Мартынов, не сбавляя шага, направился к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Я буквально перепрыгивала через ступеньки, отчаянно пытаясь поспеть за ним и не споткнуться, рискуя сломать себе шею. — Ты совсем с ума сошел? Что ты себе позволяешь? — Решил на мне выместить свою злость? — шипела я, прожигая его спину взглядом, полным ярости и негодования. — Сиди здесь и не высовывайся! — процедил он сквозь стиснутые зубы, распахивая дверь в мою комнату. — С какой-то стати! — взвизднула я, скрестив руки на груди в знак протеста. — Или ты боишься, что я услышу что-нибудь лишнее, не предназначенное для моих ушей? Игнат лишь окинул меня убийственным взглядом, от которого по коже пробежали мурашки, и, не говоря ни слова, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью словно пытаясь выплеснуть весь свой гнев на нее. Я обреченно плюхнулась на кровать, чувствуя, как внутри меня медленно, но верно закипает гнев, готовый вырваться наружу, подобно извержению вулкана. Кто он вообще такой, чтобы так со мной обращаться? Я не его собственность. Я не вещь, которую можно швырять и использовать по своему усмотрению. Вдруг мой слух уловил приглушенные голоса, доносившиеся с улицы. Поддавшись любопытству, я вскочила с кровати и подошла к окну, пытаясь понять, что происходит. Внизу у ворот я увидела, как оба брата садятся в черный автомобиль Игната, и уже через мгновение машина, словно выпущенная пуля, молниеносно скрывается за высокими коваными воротами. «Что ж, раз уж мой благоверный муженек уехал, то, думаю, можно и покинуть свою тюрьму», — промелькнула в голове ехидная мысль. И, поддавшись порыву, я решительно направилась к двери. Но стоило моей руке коснуться дверной ручки, как я обнаружила что-то неладное. Дверь не поддавалась, словно намертво приклеенная к косяку. Я дернулась сильнее, но все было тщетно. Она была заперта. Игнат запер меня в комнате. Уму непостижимо. «Ненавижу его!» — прошептала я сквозь зубы, сжимая кулаки до боли в суставах. «Ненавижу этот проклятый дом!» Ненавижу всё это.